Глава 10. Твои начинания обречены на успех. На этот раз Аттина помнила каждую деталь сна, прежде ускользавшего от неё каждую ночь. Впрочем, и сон этот был не таким, как другие. Аттину охватила лёгкая дрожь. Каково испытать нечто подобное не во сне, когда её эмоциями управляет некто по имени Ариан, а в действительности? Ей хотелось проверить, узнать, каково это. Неловкий секс с однокурсником, все с кем-то встречались, она тоже, не шёл ни в какое сравнение с тем, чему она стала невольным свидетелем. Возможно, возможно, будь с ней Амир, всё было бы по-другому. Он нравился ей слишком сильно, и она понимала, что он перестанет уважать её, если она попытается поцеловать его снова. Амир, Может решить, что это она из благодарности или ещё что-то не менее нелепое. И что только дёрнуло её тогда сказать, что она влюблена в Райдена. Не сделая она такой глупости, всё было бы намного проще. Друг детства, а Тина всегда считала Райдена чем-то вроде законного трофея старшей сестры, ну кто в своём уме откажется от Марины, воспринял её слова как прямое руководство к действию. А Тина даже не догадывалась, что он влюблён в неё. Как кто-то мог влюбиться в неё, когда рядом всегда была яркая, красивая Марина? А Тина тяжело вздохнула. В своих снах она тоже понимала слишком мало. Кто эта девушка? Кто такой темноволосый мужчина? Неужели Альф? Этот сон был не единственным, она не сомневалась. С тех самых пор, как погибла сестра, Атина не раз просыпалась с мыслью, что забыла что-то важное. Вспомнив, что Гвен терпеливо ждёт её внизу, в гостиной Атина бегом бросилась в душ. Одолженная рубашка едва прикрывала наготу, и они вернулись домой, чтобы Атина могла переодеться. К счастью, в коттедже никого кроме них не было. Мать не ночевала дома, а отец в Лондоне. Заметь кто-то, в каком виде она вернулась, вопросов было бы не избежать. А Тина Вейсмонт не была уверена, что готова на них отвечать. Стелла Вейсмонт взглянула на часы. «Мне пора». Она выбралась из постели и подошла к зеркалу, ничуть не стесняясь своей ноготы. Рейнольд Дэвис одобрительно рассматривал её обнажённую спину, бёдра, красивые ноги. Вот ноги ему особенно нравились. Целовать нежную кожу а то и провести языком по «Будешь так смотреть, и я никуда не уйду», произнесла Стелла Вейсмонт, наблюдая за ним в зеркало. А это чревато большими проблемами. Она не понимала, зачем пришла сюда. Снова. План, занявший практически 25 лет, утонул вместе с Мариной в проклятом озере, когда до сопряжения миров оставалось чуть меньше трёх месяцев. Больше их. Ничего не связывало. Или всё-таки ты тоскуешь о ней? Рейнольд Дэвис скривил губы в подобии улыбки. Его вытянутое, несимметричное лицо было сложно назвать красивым, но в каждой черте чувствовались мужская уверенность и сила. Возможно, она даже любила его. Как жаль, что браки между членами старших семей были под запретом. Поставить под угрозу сам факт существования круга было чем-то немыслимым. Но его не замыкали уже две сотни лет. Магия слабела год от года, потеряв связь с истоками. У Дэвиса уже был сын, а она... Муж приходился ей очень дальним родственникам. Надежный, симпатичный, обладающий редким даром. Мартин Вейсмант был идеальной кандидатурой. Ее родители решили, что он станет прекрасным мужем, и отцом для первенца Вейсмонтов. Это ее ребенок, Они не его становился следующим членом круга, если тот когда-нибудь будет замкнут. А потом Ванесса Гатриэванс выдала такое, чего не ожидал никто. Коллингвуды заволновались. Это ставило под сомнение устоявшийся порядок вещей, их главенство среди старших семей. Дэвисы поддерживали Коллингвудов, но те уже давно позволяли себе слишком много пользуясь своим превосходством. Стелла и Рейнольд решили тоже поучаствовать в грядущем переделе власти, избавить себя от роли свиты при одной из семей. Дальновидно и прагматично. Или им только так казалось. Стелла Вейсмонт обернулась. «Так ты тоскуешь по ней?» «Каждый день», — произнес Рейнольд Дэвис, глядя ей в глаза. «Как и прежде» когда вынужден был год за годом наблюдать, как Марина зовет другого мужчину своим отцом. Они должны были собраться все вместе. Впервые за 200 лет все пять наследников старших семей окажутся у созданного богами фонтана. Илай, успешно проспавший все ночные приключения, внимательно слушал Амира, неприязненно поглядывая на Юлиана Барлоу. Тот невозмутимо сидел на бортике, задумчиво разглядывая расколотую статую своей семьи сквозь толщу воды. Гвен, отвозившая оттину домой, только что вернулась. Малышка Вейсмонт, очевидно, пребывала в шоке от происходящего. Райден Дэвис явился последним. Сперва до него никто не мог дозвониться, а потом, когда поднял трубку, Райден, как ни в чем не бывало, сообщил, что скоро будет. Едва завидев его, Гвен Коллингвуд уперла руки в бока. «Райден!» «Ты куда вчера исчез?» «Не понимаю, о чем ты», — легкомысленно отмахнулся Дэвис, подходя к Юлиану Барлоу. «Мы не знакомы, Дэвис. Райден Дэвис». Юлиан проигнорировал рукопожатие, и рука Райдена нелепо зависла в воздухе. «Райден Дэвис!» — голос Гвен звучал угрожающе. «Я тебя с рождения знаю. Мы в одной ванне плавали. Тебе было пять, а мне два. Я лучше всех знаю, когда ты врешь». Барлоу с интересом взглянул сперва на нее, потом на Райдена. Наследник семьи Дэвис молчал. «Райден, выкладывай!» — напирала Гвен, подходя к нему шаг за шагом. «Ты куда вчера делся? Ты должен был помочь Амиру, а в итоге...» «Его чуть не убила тварь! У Атины проснулся дар, а вот где тебя, Альвы, носили, никто сказать не может!» Дэвисы всегда поддерживали Коллингвудов. Семьи неплохо общались, насколько вообще способны ладить потомки старших. Райден переводил взгляд с одного настороженного лица на другое, продолжая упрямо молчать. Амир и Илай тоже подошли к ним поближе в ожидании ответа. «Райден», — тихо произнесла Атина, — «тебя никто не обвиняет, но нам нужно знать причины, какими бы они ни были». Дэвис глубоко вздохнул, словно собирался нырнуть в проклятое озеро. «Я не знаю». «Как это?» — искренне удивился Илай. Дэвис неприязненно взглянул на него и продолжил. «У меня начались проблемы с памятью. С того самого дня, как меня нашли на берегу. Я не помню, что говорил или делал. Например, вчера. Я знаю только, как выбежал вслед за миром на берег, а затем пустота. Я проснулся дома в кровати». Всё утро пытался вспомнить, что произошло, но безнадёжно. Час от часу не легче, сочувственно пробормотала Гвен. Она лучше всех понимала, как тяжело далось Райдену это признание. Он всегда казался беззаботным, за шутками пряча от окружающих свои проблемы и свою боль. Гвен Коллингвуд слишком хорошо знала, каково это, постоянно притворяться. Просто маска у неё была другой, послушной, почтительной дочери. «Может, ты про это что-то знаешь?» — поинтересовался Амир, оборачиваясь к Юлиану Барлоу. «К сожалению, нет. Целительство — не мой конёк. Это теперь её вотчина». Юлиан кивнул в сторону Атины. «Максимум, что могу, предложить пару познавательных книжек из семейного архива. С возвратом». Тоном библиотекаря уточнил Барлоу. Атина сосредоточенно кивнула. «Зато ты точно знаешь, что случилось с Мариной». «Сам сказал», — произнесла Гвен, демонстрируя внимание к деталям и хорошую память. «Слишком хорошую», — на взгляд Юлиана Барлоу. «И что с того?» — подчеркнуто равнодушно признал он. «Очевидно же, что то же самое». «Ты что-то знаешь». «Да уж точно больше, чем вы». «Говори», — глаза Гвен вспыхнули белым пламенем. Фонтан взорвался брызгами. Всё её старательно сдерживаемое раздражение прорвалось наружу. Она впервые так открыто пользовалась магией на глазах у друзей. На Юлиана это не произвело ровным счётом никакого впечатления. «Полегче, принцесса колингвуд Кто-нибудь может пораниться. Надеюсь, это будешь ты. А кто вам тогда расскажет про Марину?» — насмешливо поинтересовался Юлиан. А Тина, примеряюще подняла руки. «Гвен, Ты так ничего не добьешься. Именно. Юлиан подхватил куртку, небрежно брошенную у фонтана, и, поравнявшись с Гвен, тихо произнес. Ты такая же, как твои предки. Эгоистичная и взбалмошная. Из-за слишком высоко задранного носа не способна заметить очевидное. Я гораздо сильнее тебя. Не вздумай больше мне угрожать. Я ничего и никому не должен. Ни кругу, ни тем более тебе. Он вышел, оставив Гвен молча переваривать услышанное. «Вы? Вы это видели?» Через пару минут опомнилась она. А Тина пожала плечами. У неё не оставалось сил, чтобы быть арбитром в перепалках этих двоих. А мир тоже удивлённым не выглядел. «Главное, чтобы он не молчал», — рассудительно заметил Гатри Эванс. «Если для этого тебе придётся поумерить пыл, так тому и быть». илай согласно кивнул. Гвен удивлённо взглянула на них, поражаясь внезапной отповеди. «Потом переспросим», — подытожил Райден. В одном Барлоу прав. «Он ничего нам не должен».